Глава 9 Больше года прошло уже с тех пор, как рыцари крови стали известны как лучшая гильдия в САО. С тех пор лидер гильдии, человек-легенда и суб-лидер Асуна по прозвищу Молния были признаны одними из сильнейших воинов в Айнкраде. Сейчас мне представилась возможность понаблюдать, как Асуна, закрывшая навыки фехтовальщика-рапериста, сражается с нормальным монстром. Бой был в самом разгаре. Нашим противником был скелет-мечник под названием «Демонический слуга». Двухметровый гигант, окутанный зловещим голубоватым сиянием, держал в правой руке громадный прямой меч, а в левой круглый металлический щит. Разумеется, ни единого мускула у него не было, но несмотря на это он обладал весьма высоким показателем силы, что делало его очень опасным противником. Асуну это нисколько не смутило. Со странным выкриком скелет несколько раз махнул мечом. С каждым взмахом меч оставлял в воздухе голубоватый след. Это было четырехударная комбо, вертикальный квадратный, Пока я, стоя на пару шагов сзади, встревоженно следил за врагом, асу наступила влево-вправо и грациозно уклонилась от всех ударов. Даже в ситуации 2 на 1 мы не могли одновременно драться с одним и тем же врагом. Система это не запрещала, но когда двое оказываются слишком близко друг от друга в бою, где клинки порхают взад-вперед быстрее, чем может уследить глаз, от этого больше проблем, чем пользы. Поэтому, когда игроки сражаются партией, используется навык, требующий высокого уровня командной координации. Навык этот называется «Обмен». Когда демонический слуга закончил свою комбо четвертым промахом, он чуть потерял равновесие, и Асуна воспользовалась моментом, чтобы перейти в контратаку. Уколы серебристо-белого клинка следовали один за другим. Все они приходились точно в цель, и хитпоинты скелета начали убывать. Каждый отдельный удар наносил небольшой урон, но количество их было потрясающим. Получив три коротких удара в корпус, скелет чуть приподнял защиту. Асуна тут же сменила стиль и дважды рубанула по ногам. Кончик ее клинка светился ослепительно белым. Следом она нанесла два мощных укола, один верхом, второй низом. Восьмиударная комбо. По-видимому, это был высокоуровневый навык «Звездные брызги». Точно поражать скелета узким клинком, который обычно против таких монстров малоэффективен, показатель невероятно высокого класса. Сила ударов, которая снесла скелету уже процентов 30 хитпоинтов, тоже поражала. Но больше всего я был заворожен грацией самого игрока. Вот это должно быть и называется «Танец с клинком». Пока я обалдело стоял и смотрел, Асуна крикнула, точно у нее были глаза на затылке. «Кирито-кун, меняемся!» «А, а есть!» Я поднял меч и бросился вперед. И в то же мгновение Асуна нанесла сильный колющий удар. Скелет отбил удар щитом в левой руке, посыпались искры, но такой исход был ожидаем. Затаившись от сильной атаки, враг на мгновение застыл не в состоянии контратаковать немедленно. Асона, конечно, тоже временно выключилась после того, как ее атака была заблокирована, но временной промежуток вот что было важнее всего. Я тотчас ринулся вперед, применив атакующий навык. Нарочно разорвать темп боя в середине схватки и поменяться местами с товарищем по команде – это и есть обмен. Увидев краем глаза, что Асуна отступила на безопасное расстояние, и я атаковал изо всех сил. Если ты не такой мастер, как она, нормальные рубящие удары хорошо работают против врагов с куда более дырявой защитой, чем у этого демонического слуги. Здесь наиболее эффективно было бы дробящее оружие типа палицы. Но ни у меня, ни скорее всего у Асуны не было навыков обращения с дробящим оружием. Я применил вертикальный квадрат и попал все четыре раза, снеся противнику приличное количество хитпоинтов. Скелет реагировал вяло. Дело в том, что ИИ-монстра начинает чуть запаздывать с решениями, когда стиль атаки противника внезапно меняется. Вчера мне пришлось затратить много времени и сил, чтобы такое произошло с человеко-ящером. Но когда ты дерешься в паре с кем-то, один обмен — это все, что требуется. Это было самое большое преимущество командной работы. Отбив контратаку, я начал крупномасштабную комбинацию, которой намеревался завершить бой. Я нанес мощный удар вправо-вниз, затем вывернул запястье и ударил обратно по той же траектории. Движение чем-то напоминало удар клюшкой в гольфе. Всякий раз, как меч врезался в тело монстра, состоящего сплошь из костей, раздавался звук удара и вылетал с оранжевых искр. Скелет поднял меч, пытаясь заблокировать удар, который, как он ожидал, должен был прийти сверху, но я не оправдал надежд и вместо того, чтобы ударить клинком, врезался в него левым плечом. Затем, пока враг шатался, я нанес вертикальный свинг и тут же вновь боднул плечом, на сей раз правым. Это был навык, снимавший проблему объединения нескольких сильных ударов в единую цепь благодаря сочетанию ударов с толчками и зацепами. Метеорный рывок. Не то чтобы я хвастался, но для этого требовалось владеть не только навыками для одноручного меча, но и искусством рукопашного боя. От всех этих атак хитпоинты врага здорово пострадали и спустились уже в красную область. Я вложил всю свою силу в горизонтальный удар справа налево, последний удар семиударного комбо. Меч чертя ослепительную дугу метнулся к шее скелета. Кость раскололась сухим треском и череп взмыл высоко вверх. Остальное же тело рухнуло на землю, словно марионетка, у которой перерезали нитки. Мы его сделали. Асуна хлопнула меня по спине, где уже успел устроиться мой меч. Мы решили отложить дележку трофеев на потом и двинулись дальше. Сегодня мы дрались с монстрами уже четырежды, но до сих пор не получили практически никакого урона. Поскольку стиль асаны подразумевал короткие колющие удары, а я предпочитал связки многоударных комбинаций, это ставило в тупик вражеский ИИ. В смысле алгоритмов, я не говорю о производительности процессоров. А в общем наши навыки отлично сочетались. Да и различия в наших уровнях вряд ли были велики». «Мы осторожно прошествовали сквозь потрясающий красивый зал с множеством колонн. Благодаря моему навыку обнаружения, попасть в засаду мы никак не могли, но звук наших шагов меня постоянно нервировал. Никаких светильников в лабиринте не было, однако сами стены сияли загадочным слабым светом, так что мы могли видеть достаточно хорошо». Я внимательно просканировал глазами сияющий мягким синим светом зал. Этажом ниже лежал лабиринт из красно-бурого известняка. Но когда мы поднялись, здесь все оказалось сложено из какого-то камня, который испускал этот почти липкий синий свет. На поверхности колонн были вытесаны впечатляющие зловещие картины. По полу у наших ног струился мелкий ручеёк. В целом можно было сказать, что атмосфера стала более гнетущей. Белых пятен на карте оставалось не так уж много. Если я прав, то прямо впереди. В конце зала нас поджидала сине кристального цвета двустворчатая дверь. Резные картины на ней были того же типа, что и на колоннах. Даже если весь мир вокруг был лишь набором данных, всё равно от этой двери исходила какая-то совершенно необъяснимая непонятная аура. «Это что?» «Это комната босса, скорее всего». Асуна с силой вцепилась в рукав моего плаща. «А что нам делать? А может, только заглянем? А, давай?» Слова были смелые, но голос её дрожал. Хоть Асуна и была раперисткой высшего класса, но, похоже, подобные вещи всё-таки её пугали. Ну, в общем-то, ничего неожиданного. Мне и самому было страшно. «Ну, давай подготовим телепортеры на всякий случай». «Ага». Кивнула Асуна и достала из кармана синий кристалл. Я тоже достал свой. Готово? Я открываю. За мою правую руку по-прежнему держалась Асуна, так что к железной двери я прикоснулся левой, той рукой, которая сжимала кристалл. «Будь это реальный мир, мои ладони сейчас были бы мокрыми от пота. Я постепенно усилил нажим, и дверь, хоть и была выше меня раза в два, вдруг открылась с удивительной легкостью. Начав движение, обе створки распахнулись столь быстро, что мы даже пришли в какое-то замешательство. Мы с Асуной просто стояли, задержав дыхание, когда огромные створки с последним скрипом замерли и полностью открыли нам то, что таилось за ними». Точнее, мы подумали, что открыли. За дверью было совершенно темно. Синий свет, заливавший зал, в котором мы стояли, ту комнату не освещал. Густой, холодный мрак не раскрывал своих тайн, сколько бы мы ни всматривались. Только я раскрыл рот, как впереди пробудились к жизни два сине-белых огня. Затем еще два и еще два. Пшшш. С этим звуком к центру комнаты пролегла дорожка. Мы и глазом не успели моргнуть. В конце дорожки вверх взметнулся стол пламени, и вся прямоугольная комната оказалась залита синим светом. Комната была большая. Очень большая. Похоже, всю... Не заполненную до сих пор часть карты и занимала одна эта огромная комната. Асуна повисла на моей правой руке, словно пытаясь взять нервы под контроль. Но у меня в голове не оставалось места наслаждению от этого ощущения. Потому что прямо позади огненного столба начала материализоваться колоссальная фигура. Громадное тело бугрилось мускулами. Кожа была темно-синего цвета и венчала это тело голова не человека, но горного козла». По обе стороны головы виднелись два огромных изогнутых рога. Глаза, горящие ослепительно-синим огнем, неотрывно смотрели на нас. а Нижнюю часть тела, покрытую темно-синей шерстью, мы не могли нормально рассмотреть из-за огненного столба, но, похоже, она тоже была звериной. Проще говоря... Перед нами стоял демон во всех смыслах этого слова. От входа в комнату до ее центра, где возвышался демон, было приличное расстояние. Но несмотря на это, мы стояли точно вмерзнув в землю, не в силах пошевелить ни единым мускулом. Из всех монстров, с которыми нам доводилось сражаться до этого момента, ни один прежде не имел демонического облика. Я к такому облику успел привыкнуть, спасибо многочисленным играм, в которые я играл раньше. Но теперь, когда я его реально увидел, не смог сдержать рвущийся изнутри меня ужас. Я неуверенно сосредоточил взгляд и прочел появившуюся надпись «Огнеглазый». Вне всякого сомнения, это был босс уровня. На это явно указывало то, что он был назван по имени. «Огнеглазый. Глаза, пылающие огнем». Едва я успел дочитать, как морда синего демона начала дрожать, и он вдруг взревел. Синие огни заметались, пол под нашими ногами затрясся. Демон поднял меч, и огненное дыхание вырвалось у него из ноздрей и пасти. А затем он бросился прямо на нас, так что пол заходил ходуном. Он мчался невероятно быстро, не оставляя нам ни секунды на раздумье. Завопив в один голос, мы лихо развернулись на 180 градусов и понеслись со всех ног прочь. Мы знали, что теоретически босс не мог покидать свою комнату, но оставаться там было просто выше наших сил. Уверев свои тела высокой ловкости, которую мы развили упорным трудом, а мы летели по залу быстрее ветра.